Глава 12. Когда я вернулся в машину, видок у меня был так себе. Кровь врагов испортила красивый пиджак и рубашку. Еще и на штаны немного попало. Хорошо хоть в машине кожаное сиденье. Если замараю вечером, умелые слуги рода Рязановых ототрут без проблем. Объявляя официальную войну Эпштейном, ровным тоном произнес, я, плюхнувшись на сиденье и сняв шлем. «Причина — нападения без объявления войны и силовое принуждение». Алиса кивнула пару раз ткнула в экран своего телефона, а затем расплылась в довольной улыбке. «Сделано!» А затем сестричка не удержалась, сжала кулачки и громко выкрикнула. «Есть!» Да уж, не думал, что юная девушка может радоваться объявлению войны врагам больше, чем покупке нового платья. Мы с ней явно родственники. Учитывая, как быстро она все оформила, Алиса и без моей команды приготовила все заранее, пока смотрела на сражение. Оставалось только отправить заявление. Командовать сбором трофеев, а заодно и общаться с представителями имперских служб, которые явно приедут разбираться, что же тут происходит. Мы отправили Баху с небольшим отрядом. Он справится и донесет позицию Рязановых до империи в лучшем виде. А заодно проследит, чтобы видеозаписи с обеих камер, на которых видно, кто именно сделал первый выстрел, случайно не затерялись. Для этого Баха уже выбрал одного смышленного ратника и отправил его вежливо беседовать с аптекаршей, который принадлежит одна из камер. В общем, можно оставить это дело профессионалам и сосредоточиться, собственно, на том, ради чего мы вообще сегодня вышли из дому. Оставшийся путь до больницы Рязановых мы проехали без каких-либо проблем и даже прибыли на место раньше Алины и ее специалистов. Так что я успел спокойно умыться, переодеться в больничный халат и даже выпить кофе с круассанами в компании сестренки и графини Распутиной. И только после этого нам доложили о прибытии гостей. Лину я попросил зайти через черный ход, чтобы сразу подняться на нужный этаж и не мелькать перед глазами у персонала и пациентов основной части больницы. Так что встречал я боярами Мурашову и ее делегацию возле нашего лифта. «Привет, Саша!» – громко воскликнула девушка, увидев меня и крепко обняла. «Рада тебя видеть!» – она широко улыбнулась. «Взаимно!» – ответил я на ее улыбку. «Прекрасно выглядишь!» Хоть комплименты был дежурным, в нем отсутствовала и капля лжи. Зеленый сарафан в белый огромный горох, каждый из которых был размером с футбольный мяч, гармонировал со светло хвостом девушки и ее веснушками. «Спасибо!» — улыбнулась она, и хмыкнув с довольным видом, добавила. «А Сёма меня не хотел отпускать в таком виде». «Ну, так боялся, что все на тебя смотреть будут». Пожал я плечами. «Тут не бояться надо, а гордиться!» — хохотнула девушка и перевела взгляд мне за плечо. «Ваше сиятельство!» — кивнула она моей сестре. «Рада нашей новой встрече!» Взаимно Алина Андреевна улыбнулась Алиса, которая рассказывала, что однажды пересекалась с боярней Мурашовой на одном небольшом приеме. Учитывая, что Рязановы последние года редко выходили в свет, а Мурашовы вообще не москвичи, то этот факт весьма удивителен. «Присоединяясь к словам Александра», — продолжила Алиса, — «выглядите в самом деле прекрасно. Вашему жениху повезло, я понимаю его желание скрыть такой бриллиант». «Ах, если бы жениху» напоказ вздохнула Мурашова, а затем улыбнулась и отвесила Алисе ответный комплимент. «Я думаю, мы сможем вернуться к этой теме чуть позже, если вам будет угодно», самым серьезным видом проговорила моя сестра, глядя в карие глаза Алины. Мне в этот момент даже стало немного жаль барона Прозорова. И ведь вкратце рассказал сестричке, как стал другом рода Мурашовых, да и вообще о том, что меня связывает с Алиной. История эта важна Алисе для лучшего понимания той опасности, что несут в себе демонопоклонники. Ну и для того, чтобы Рязановы могли также напрямую наладить отношения с Мурашовыми. Как минимум потому, что среди ратников Рязановых хватает коллег, получивших свои травмы во время прошлых войн. Род до сих пор заботится об этих людях. И узнав о возможности приобрести новейшие протезы, Алиса тут же загорелась этой идеей. Хоть это и будет стоить для рода колоссальных денег, которые еще только предстоит заработать. Хм, с этой точки зрения война с Эпштейнами тоже на пользу Рязановым. В общем, если Алиса вернется к теме отношений Мурашовой с ее потенциальным женихом, то в следующий раз, когда в квартал Рязановых приедет Яшка Цыган, моя сестра... Стоп. А ведь как части истории, которая рассказывает о том, что коптер и барон Прозоров — это одно лицо, сестра не знает. Значит, и выходов на барона Прозорова у нее нет. А значит, я подавил вздох, поняв, кому именно Алиса станет капать на мозги, чтобы повлиять на барона Прозорова. Спойлер мне. «Ох уж эти аристократки, мечтающие о большой, чистой и узаконенной любви для себя и всех окружающих!» Пока я размышляла о перспективах, Алина вкратце представила нам своих специалистов. Мы все еще стояли в холле, и... Двери лифта снова открылись, и мы увидели Читу Вавиловых, а также трех человек, ради которых ей побеспокоил Мурашовых. рыжую одноногую купрум длинного парня-жердяя с одной рукой и грома, который передвигался на своей бессменной коляске. «Приветствую всех!» Быстро выпалила Агата, увидев нас, а затем улыбнулась и добавила. «Простите, что пришлось нас ждать. Ох уж эти пробки!» Навигатор показывал, что где-то в другой части Москвы произошло столкновение, из-за этого, похоже, половина столицы замедлилась. да да закивала алина мы тоже из-за этого ехали дольше чем планировали и кому это пришло в голову устраивать разборки прямо в городе утром в будний день пу пу, -пу". мы с алисой переглянулись но вмешиваться в беседу не стали А спустя десять минут специалисты начали свою работу Первый на осмотр отправилась купрум остальные ждали своей очереди в коридоре вместе с агатой и леонидом Глядя на это, Алиса предложила Алине таки посидеть за чашечкой чая. Боярыня не стала отказываться, они позвали и нас. «Пожалуй, если у нас выдалась минутка, мы с Леонидом займемся делом», переглянувшись с Вавиловым, решил я. Он твердо кивнул, принимая мое предложение. Так что, найдя графиню Распутину, мы направились в палату деда. Видно было, что Алиса хотела бы с нами, но она сама вызвалась развлекать гостью. Да и пользы будет больше от ее общения с Мурашовой. В палате дежурил бессменный дворецкий Григорий. устоявшийся в последние дни традиции, либо он, либо Бурлак, всегда оставались в больнице рядом с главой рода. А в это время другой из магистров рода охранял наследницу. «Итак, господа, что я должна делать?» Мельком глянув на Григория и сосредоточив цепкий взгляд на моем дедуле, спросила Елена Константиновна. Леонид тоже вопросительно уставился на меня. За прошедшие дни он нормализовал состояние графа Рязанова, но достиг своего потолка в лечении. Притом дедуля так и не пришел в себя. Хотя сейчас выглядит гораздо лучше, дышит ровнее, щечки немного порозовели. Все то, что обсудили, спокойно произнес я, обойдя кровать деда с другой стороны. «Когда Леонид начнет сеанс, вливайте все четыре зелья. Я помогу». «Поняла», — кивнула Елена Распутина. «Тогда начинаем», — скомандовал я. Леонид медленно потянул ману из своего источника. Я чувствовал, как он обращается к каждому его отделу. Из первого сердечника он взял чистую ману для придания ей оттенка своей основной стихии. Здесь же рядом у него находился и родовой дар, через который он провел больше всего маны. Потянулся он и ко второму сердечнику, чтобы усилить заклинание. А затем обратился к печати рака, которая будто была связана сразу со всем источником, хотя формально находилась там же, где и татуировка. Перед руками Вавилова появилась сияющая светом звезд вода, которая легла на грудь графу Рязанову, а сам целитель прикрыл глаза. Я положил ладонь на лоб деда и начал изучать его энергетические контуры. «Так...» Все тело графа постепенно переходит под временный контроль Леонида, так что если вдруг начнется отторжение каких-либо зелий, целитель не позволит своему пациенту умереть. Я аккуратно приподнял голову дедули и открыл ему рот, после чего посмотрел на графиню Распутину. Она молча кивнула и влила ему в глотку первое зелье. Зелье ускорения четвертой ступени. Тело деда выгнуло дугой, он захрипел и распахнул глаза. Его зрачки стремительно забегали из стороны в сторону. «Следующее», — твердо произнес я. Без лишних слов тетушка влила в него зелье усиления, разумеется, той же четвертой ступени. <связывая> в полубредовом состоянии заревел дед и стремительно взмахнул рукой. Я заранее чувствовал движение маны внутри него, так что успел среагировать и поймал его запястье. «Ох!» <связывая> — выдохнул я от натуги. «Мне продолжать?» – слегка напряженно спросила графиня, когда дед рванул вперед, чтобы сесть на кровати. Если бы я снова заранее не просчитал движение его маны, мог бы и не успеть среагировать. По крайней мере, сейчас, пока я не в боевом режиме. Дед Рязанов под зельями четвертой ступени, которая влила в него своей рукой создательница, носительница Дара Распутиных, тот еще монстр, ведь он даже без сознания, а если бы он был готов сражаться? Я навалился на него, придавив всем весом к кровати. Каким бы он ни был мощным, этот боевой старик, я тоже не промах. О, Григорий тоже присоединился к веселью. Правда, держит своего господина дворецкий как-то чопорно и осторожно. Но, учитывая ранг Григория, помощь огромная. «Лей!» — крикнул я. Тетушка кивнула и влила в старика Рязанова следующее зелье — здоровье. А затем, почти незамедлительно, и зелье восстановления маны. Все той же четвертой ступени. Энергия бурлила внутри деда. Он порвался вскочить и начать крушить все вокруг, но я держал его, а Леонид медленно брал под контроль порожденное зельями буйство внутри своего пациента. Слишком медленно. Ладно, мой основной выход. Я указал взглядом на открытый бутылек, который заранее приготовил и поставил на тумбочку. Григорий одной рукой подал его мне. А -а -а. Именно в этот момент дед рванул вверх и врезал своему старому другу лбом прямо в переносицу. Но Григорий даже не поморщился, хотя из его носа закапала кровь. Я еще раз обратился к своим рецепторам и убедился, что наш чудо целители суперзелья распутиных запустили работу всех скрытых ресурсов дедули. Теперь главное, чтобы он сам себя не убил. С каждой секундой Леониду все тяжелее и тяжелее поддерживать контроль над энергетической системой деда Рязанова. «Пора!» Я влил в деда пятое зелье, успокоение, и, отбросив флакон в сторону, положил обе ладони ему на грудь, пройдя сквозь небольшое озеро целительской воды. Я прикрыл глаза и полностью сосредоточился на каналах маны своего деда. Если бы Вавилов не лечил его прямо сейчас, внутри деда был бы полнейший хаос. Да чего уж граф Рязанов был бы уже при смерти, в лучшем случае. Но даже несмотря на лечение Вавилова, в энергетической системе деда полный раздрай. С помощью зелий мы ускорили все его процессы, в том числе и движение маны по каналам. А еще усилили, их, увеличили объем маны сверхдопустимого и подняли здоровье. Сейчас его разрывают на куски. С одной стороны. С другой же, у нас строительного материала, который нужно пустить на то, чтобы заделать дыры после тяжелейшего отравления. Приступим. Фух. Выдохнул я спустя минут сорок кропотливой работы на энергетическом уровне. мотнул головой и огляделся. Леонид тяжело дышит и стирает пот со лба. Григорий выглядит не лучше и все еще продолжает держать деда на кровати. Хотя граф Рязанов уже некоторое время не дергается, дворецкий опасался, что тот может вдруг резко вскочить и помешать нам себя лечить. Лучше всех выглядит графиня Распутина. Она сидит в кресле у окошка и невозмутимо пьет чай. «Да», — протянул Леонид и посмотрел на меня. «Это было впечатляюще». Он многозначительно глянул на Распутину и не стал развивать свою мысль. Притом взгляд его будто бы кричал что-то вроде «Эй, я из рода великих целителей! У меня появилась еще одна новая сила, с помощью которой я усиливаю исцеление! Так почему я сейчас еле-еле смог угнаться за тобой?» Ну да, мы только что работали слаженно, как единый механизм. Я показывал внутри каналов деда, где и что нужно исцелять, начинал разбирать самое сложное, и только после этого Леонид подключался. Получается, я был направляющим, а он основной рабочей единицей. «Согласна», — кивнула графиня Распутина и поставила на стол чашку с чаем. «Пусть со стороны в полной мере непонятно, что именно вы делали, но результат налицо». Она кивком указала на графа Рязанова. «Ага, только не на лицо, а на лице. Да и вообще на всем деде». Старик теперь выглядит гораздо более свежим, дышит ровно и вообще лучится здоровьем. О! <связывая> внезапно застонал он, а затем открыл глаза, медленно повернул голову влево-вправо. «Господин!» <связывая> — еле слышно прошептал Григорий. А я сомневольно улыбнулся, глядя на то, как медленно возвращается осознанность во взгляд старого графа. «Воды!» – попросил дед, поймав взгляд Григория. И, подавшись вперед, он попытался сесть на кровать. «Расслабься!» – велел я, положив ему руку на грудь и придавив к кровати. Другой рукой я нажал на специальную кнопку, и верхняя часть кровати начала медленно подниматься. Спустя несколько секунд дед полусидел, полулежал и смотрел на нас четверых. Григорий хотел его попоить самостоятельно, но граф Рязанов буквально выхватил стакан из его рук и принялся жадно пить. «Я не рекомендую вам в ближайшие несколько дней напрягаться и резко двигаться, ваше сиятельство», глядя на это хмуро проговорил Леонид. Допив, дед протянул пустой стакан Григорию и коротко произнес. «Еще!» И когда дворецкий побежал выполнять приказ, дед перевел взгляд на нас. «Спасибо вам, Троим!» – прохрипел он. «Возможно, я не все помню, но понимаю, что именно вы привели меня в чувство. Он остановился взглядом на мне и несколько секунд смотрел мне в глаза. Затем вдруг сдавленно захрипел и закашлялся. Я покачал головой и тяжело вздохнул. «Тебе ведь сказали не напрягаться!» «А я и не напрягаюсь!» – рявкнул он, снова закашлившись. «Задается, мне стоит нам уйти из палаты, как ты тут же вскочишь на ноги и бросишься в пляс», — проворчал я. «Никуда я не брошусь», — парировал дед. «Я же не идиот». Он опять выхватил стакану подоспевшего Григория и снова осушил его залпом. Затем закашлялся еще сильнее. Я обреченно выдохнул и положил ему ладонь на лоб. «Эй!» — возмутился дед, попытавшись убрать мою руку, но не успел. Я послал короткий импульс ему в голову, и старик обмяк. Григорий тут же напрягся, но ничего не сказал, и лишь вопросительно посмотрел на меня. «Как видишь, граф Рязанов будет жить», — заверил я Дворецкого. и жить веселее и здоровее, чем в последние годы. Главное сейчас, чтобы этот упрямец не убил себя, пока восстанавливается». «Я понял, Александр Ярославович», — поклонился Григорий. Леонид повернулся к Вавилову. «Сможешь погрузить пациента в искусственную кому, дня на два-три». «Могу», – кивнул он и снова подошел к кровати графа Рязанова. и опустил подголовник к кровати, и Леонид принялся творить свою магию. Ну а сам я внимательно смотрел на Вавилова и пытался прикинуть, сколько маны у него осталось. «Да, пожалуй, хватит на еще один сеанс лечения здесь, в больнице». Александр, могу я поинтересоваться? послышался позади голос графини Распутиной. Я повернулся в ее сторону и кивнул. Насколько мне известно, Александр, чтобы прилететь на помощь моему роду, ты арендовал вертолет и пообещал владельцам подобный сеанс лечения, строго спросила графиня Распутина и кивком указала на графа Рязанова. Среди прочего, подтвердил я, а также пообещал налаживание связей с вашим родом. «Без проблем», — кивнула она. «Если возможно, мы можем организовать лечение сегодня же. Не люблю копить долги. Вам хватит сил продолжить?» «Сегодня же? То есть в ближайшее время? То есть сперва мы пролечим еще одного пациента в больнице, а затем поедем к Галкиной?» «Хорошо», — кивнул я. «Закончим здесь и поедем отдавать долг». А затем я покосился на побледневшего от таких перспектив Леонида. Только вы, Елена Константиновна, пожалуйста, дайте зелье маны нашему целителю, сказал я. А то ему самому такими темпами целитель потребуется. Опять.